Интерлюдия 18 Роман Глазьев даже не подозревал, что ожидание так изматывает. Казалось, все его нервы составляли одну натянутую до предела струну, и ему требовались неимоверные усилия, чтобы ни на ком не сорваться. Потому что он был уверен, стоит ему сорваться единожды, и все пойдет в разнос». И тогда ни о какой месте Елисееву и речи не будет, потому что его сообщник дал понять, что не станет ими дело с несдержанным человеком. Вот Роман и пытался доказать, что в этом отношении к нему претензий быть не может. Настораживало прохладное отношение отца, но Роман себя убеждал, что у них и раньше случались периоды отчуждения, и конкретно этот может быть не связан с планами смены главы клана Глазьевых. Откуда отцу о них вообще было узнать? Да даже если сказал, кто это, ничего не изменит. У клана Глазьевых будет новая глава, как только на руках у Романа окажется нужный артефакт. Но время шло, и Роману начинало казаться, что с ним больше не свяжутся. Поэтому, когда сообщник наконец позвонил, Роман не сразу этому поверил, хотя на экране высвечивалось имя, сигнала от которого он ждал с нетерпением. «Слушаю». Наконец решился он ответить. «Все готово». «А почему так долго?» Позволил Роман себе небольшое возмущение. «Ты... мне... предъявляешь претензии?» Прошелестело на другом конце трубки. Так прошелестело, что Роман покрылся холодным потом и проблеял. «И его в мыслях не было в чем-то вас упрекать. Я жду, когда смогу расквитаться с Елисеевым, и мне любая задержка кажется катастрофичной». «Задержка». «В чем ты видишь задержку?» «Думаешь, что такие артефакты делаются на коленке за пару часов?» Насмешливо уточнил сообщник. «Нужно время, нужны правильные материалы, нужны расчеты, чтобы не зацепило больше никого. Ты же не хочешь отправиться на тот свет вместе с отцом?» «Разумеется, нет», — подтвердил Роман. В его голове крутилось одновременно несколько мыслей. Не глупость ли он затеял, связавшись с этим мутным типом, и не подслушивает ли сейчас кто-то разговор? Потому что в его правилах было не говорить о столь серьезных вещах по телефону. «Мне кажется, вы слишком откровенно говорите». Выразил он свои сомнения. «Кажется». «Тебе ничего не должно казаться, ты должен быть во всем уверен», отрезал его собеседник. «Сегодня прекрасный день, чтобы встретиться и передать тебе артефакт». «Сегодня?» «Да, через два часа там же». Роман даже не успел сказать, что будет, как собеседник отключился. Глазьев какое-то время просидел, невидяще пялись на экран. Сообщник его пугал. Глазьев даже подумал, что с таким сообщником даже врагов не надо, и не уберет ли тот в конце всех, кто ему помогал. Но обратной дороги не было, Роман это прекрасно понимал. Стоит ему хоть немного сдать назад, и он окажется одной ногой в могиле, куда его запросто окончательно столкнут при прямом неповиновении. Даже ненависть к Елисееву теперь была куда меньше страха перед магом, который предложил помощь. Глазьев покрутил в руках защитный артефакт, громоздкий, неудобный и оказавшийся бессильным перед заклинаниями Елисеева, но все же положил в карман, решив активировать перед выходом. Но этого Роману показалось недостаточно, и он засунул в карман пиджака маленький пистолет, накрытый маскирующими чарами. Продавец утверждал, что это оружие никто никакими заклинаниями не выявит, и Роман надеялся, что и в этот раз все будет так же. Потому что магия его уже подводила, а вот огнестрел ни разу.